Глава вторая. «Умный, не умный?» — сказал я, глядя ему в глаза из-под лобья. А в очереди стоял, как все. Стоял и ждал, хотя мне не меньше твоего хочется попасть домой. Да только работа такая. — У меня тут другое. Парень снова убрал свою светлую щелку, да так, что стала она у него на голове дыбом. Мне завтра рано утром выезжать в Ростов, добра брата на свадьбу. Поеду я на колхозной машине. А ежели буду на элеваторе стоять всю ночь? То когда же мне выезжать? У брата роспись в три часа дня, а я свидетель, выпятил он грудь. Мы с бывалым переглянулись. А ты знал об этом? Спросил я контролера, потому что он тебе давал магарыш Угу, покивал контролер Панура. Давал, чтоб я с ним в обход некоторых формальностей пошел. Прошамкал малозувым ртом старый усатый контролер. «А чего ж ты, — нахмурился пузатый шофер, — не по-человечески к нам, а так, в наглою?» Так паренек махнул рукой назад на строй машин, что стоял в очереди. «Гля, сколько? И сколько?» на основную яму машин увеличилась. После меня приехал с десяток. Столько же стало и на сушилку. Шоферы повысовывались из кабин, с интересом стали смотреть, что у нас тут за заминка. Некоторые шагом приближались к нам. Видать, хотели спросить сами, чего стоим и никуда не едем. — Невежливо это, — покачал я головой. — Ох, невежливо. — Боком тулиться, да подсигналивать, — подхватил пузатый. — Это не дело. А вдруг кому из мужиков еще рейс ехать? Вдруг кто еще торопится? А ты поперек всех. — Ну чего вы? — молодой шофер посмотрел на всех расширившимся глазами. — Чего вы на меня накинулись-то? Вот, может, я и зря так, через вас. Да только чего же мне? У всех спрашиваться, пропустят ли... «У всех», — сказал я, глядя на него, — «если ты не врешь, и причина у тебя уважительная, то пропустят. Уж дождемся, пока одна лишняя машина разгрузится». «Угу», — почесал шея толстяк, — «я пропущу. Пойди и другие спроси». Парень вздохнул, помялся четверть минут и пошел назад по очереди рассказывать шоферам о своей беде. Полный мужик вернулся в свой КамАЗ. Я тоже хотел было пойти к Белке, да окликнул меня со спины охранник. Я вернулся. Старичок раскрыл дверцу своей белой нивы, глядел на меня и кричал, пытаясь пересилить шумы элеватора. Из-за его плеча с пассажирского смотрел на меня парень в черной кепке. Видимо, взял его себе в подмогу, старик. «Чего — Чего? — крикнул я. — Не слышу. Чего? Потом плюнул и пошел к их машине, чтобы поговорить нормально, а не кричать друг другу через шум. — И у поворота на красную, видал его? псата? спросил старик, когда я подошел к его машине. «Да», — повторил я рассказ, глядя, как паренек-напарник старого охранника мнет в пальцах кожаный поводок. «Там, в районе второго съезда в город...» «Спасибо!» — дед показал большой серебристый фонарик с массивной головой. «Сейчас будем по всем дорогам шаровать, высматривать эту заразу. Если найдем, с меня, Магарыч...» «Да ладно тебе!» — отмахнулся я. Чего уж там. «Удачной вам поездки!» Старик кивнул и закрыл дверь Нивы. Машина его затряслась кратко, когда мотор завелся, зарычала и сдвинулась с места, покатила к выезду. Я же пошел обратно к Белке. Бросил беглый взгляд сначала на разгружающийся под навесом КАМАЗ, а потом и на ЗИЛ белобрысого паренька. Что-то мне показалось странным на его тенте. Я глянул туда, где он все еще объяснялся с остальными водителями. Кажется, и не собирался паренек возвращаться к машине, по крайней мере, пока. Не теряя времени, запрыгнул я на ступеньку его зила. Взялся за борт и, встав другой ногой на большой бензобак, заглянул в кузов. Увидел, в чем была причина. Показалось мне, что брезент странно топорщится на зилу. Оказалось, что не показалось. И все потому, что был он порванный у самого переднего борта. Даже не порван, а будто разрезан. Ни ветер, ни град такого сделать не могли. А самое главное, если ехал он таким образом до самого элеватора, то наверняка промочил свой груз. «А ты чего там забыл?» — услышал я снизу сердитый голос паренька-водителя ЗИЛа. Я оглянулся. «Тебе полок порезали», — сказал я прямолинейно. «Чего?» — большие глаза паренька округлились, стали еще больше. Тен говорю, порезан — порезан», — повторил я и спрыгнул с его машины. «Ты сам глянь». Парень бросил на меня еще один недоуменный взгляд и полез на кузов. Когда понял он, в чем дело, и убедился сам в повреждении, то разразился страшным матом. — Да как же это? Как же произошло-то? — растерянно, глядя на меня, разводил он руками. — вот не знаю, — сказал я, — ну, не похоже, будто бы сделалось это как-то само собой. — Словно порезали, — покивал он. — Ну так и что? — спросил я. — Пропускают тебя остальные? Камаз, что разгружался передо мной, уже сходил из завальной ямы. Гул каракатал его мощный мотор. — Пропустили, — он вздохнул. — Да вот что с зерном теперь? Надо поднять полог глянуть. Ну вот сейчас и глянешь, сказал я, наблюдая, как приближается к машине контролер с влагомером. — Ну, что ты глазом видать, сказал контролер, заглядывая в раскрытый Зиловский кузов, и на ощупь сыро. Забивала куда-то под тент. Вверх всего лишь меня, сырой. Никуда-то, под прорезь в тенте, сказал недовольный паренек, и что ж мне теперь делать-то? Ну слушай, пожал плечами контролер, когда спрыгнул с Зила. Белобрысы нахмурился, вышел из-за своей машины, поглядел, за моим взглядом, туда, где стояли машины к сушилке. Там у завальной ее ямы скопилась очередь в полтора раза длиннее, чем сюда. Погода везде сегодня была неблагосклонной к уборке урожая. За Армавиром, ближе к Кубанке, шел дождь полным ходом. Кое-где, например, у Спенки еще не просохло, убирали по-сырому, потому и валили этот ясмень на просушку. — Идите его! — взялся за голову паренек. «Как на сушилке разгрузка дольше идет! Так сколько же я там буду стоять-то?» Контролер ничего ему не сказал, только поглядел с сочувствием. «Порезал кто-то», — нахмурился белобрысый. «А потом повернулся ко мне. Ты порезал!» «Я?» — глядя ему прямо в глаза. «Ты давай, молодой, не плети ерунды!» «Молодой!» — возмутился он. «Так ты не старше меня, и сильнее всех обиделся, что я полез не в свой черед!» «На обиженных воду возят», — сказал я строго. «Нужен ты мне, аж некуда». «А может и нужен!» — крикнул он и попер на меня. «Разрез там был, как ножом. Тебя первым я у тента увидел. Кому еще в голову придет залезать на чужую машину и шуровать там почем зря?» «Ты прежде, чем истерики разводить...» Я набычился, пошел ему навстречу грудью. Распроси в той очереди. Может, и там тебя пустят?» «Что я?» Парень ниже меня, но шире в плечах, все же замер, почувствовав мой встречный напор. «Что я, пацан, что ли, бегать туда-сюда у всех выспрашивать? Зачем порезал? Признавайся!» «Ты бредишь!» — нахмурился я еще сильнее. «А у тебя, по идее, нож есть. А ну, выверни карманы. Чем резал? Дай глянуть!» ну что у меня и правда был!» Пощупал я в кармане брюк и нашел там свой перочинный ножик-белку, с которым не расставался практически никогда, как папка мне его привез в подарок с Москвы на 18 лет. И пусть лезвие там было уже слегка сточено, но носил я его с собой почти всегда, и даже сохранился у меня этот нож с совсем исхудавшим от заточки лезвием до самой моей смерти. «Так вышло, что есть», — сказал я, доставая нож-белку с кармана. «Ах, вот!» — сразу завелся паренек на полную. «Зачем порезал?» Да только не боялся я того обстоятельства, что у меня с собой ножик был, потому как были у меня против его пылких обвинений подходящие слова. Он было схватил меня за рука в рубахе, но я тут же вырвался, отбросил его руки, строго заглянул в глаза. «Ты что думаешь?» — начал я ровным на холодным тоном. «Что у тебя тут все за три секунды вымокло?» — Ты когда меня на своей машине застал, дождь такой, — наседал я, — такой мелкий, что не замочит меня. ты с порезанным тентом ехал от самой своей загрузки. — И правда, — робко вмешался усатый контролер, — как быстро не замочит тебе зерно. Парень злобно зыркнул на усатого, потом на меня он неприятно изогнул свои узкие губы, глядел волком из-под лобья, глубоко дышал. «Ай, да пропади оно пропадом!» — взмахнул рукой парень и принялся застилать откинутый угол тента. Наблюдая за тем, как он уезжает на сушку, я вернулся в белку. Контролер дал добро подсохшему на нашем колхозном завиечь меню, и я пошел на завальную яму. Стал поднимать кузов. Зерно шумно посыпалось вниз на железной прутье. Когда выехал я с ямы, пробежал глазами по очереди на сушилку. Стоял там чуть не в самом конце паренек на зиле. Кажется, не пропустили его вперед себя, а может, он постеснялся спросить. Поехал было я уже назад, да только увидел, как возвращается на элеватор белая дедовская Нива. Притормозил, поставил машину с края площадки, чтобы никому не мешаться, сам стал ждать. Было мне очень интересно, нашли ли охранник со своим товарищем радара. И хотя кинулась мне эта собака под колеса, переживал я за ее судьбу. Всегда любил собак, и безродных дворняжек, как мой жулик, и породистых, как вот Радар. И мог я с ними, если надо, находить всегда общий язык. Если пес на кого-то скалится, рычит да открытую пасть показывает, мне он часто ластится. Вот так как-то получалось. Заехала Нива на элеватор, стала возле кирпичной сторожки, где питал, по всей видимости, охранник. Двери раскрылись, и дедок со своим другом вышли из машины. Парень прошел назад к третьей задней двери, раскрыл ее вверх. Увидел я через мгновение, как выводит он из машины грязного, усталого пса-радара. Я даже улыбнулся, видя, как овчар, опустив голову к земле и вывалив язык, идет к сторожке непривычным сам медленным шагом. «Нашелся, значит?» — окликнул я старика, когда он проходил мимо. «Ага, черт хвостатый!» — улыбнулся мне с бороду. «Загулял с какой-то безродной сычонкой!» — Аккурат, там, где ты сказал, я его нашел. Благо, хватило у пса совести не бежать, сломя голову в посадку, как егошняя не невеста устроила. — Ну, отлично, — улыбнулся я. — Хорошо, что вы вернули вы своего самовольца. «Ага — Ага, — строго сказал дед, глядя на пса. — Неделю его на одной каше держать буду. Ни единой кости не выдам. Пес же виноват, оглянулся, поджал лохматый свой хвост меж задних лап. — Ну, радар, — подгонял его молодой парняга. — Чего стал? А ну пойдем. — Ну как? — улыбнулся дедок. — Пойдешь до меня? Обещал я тебе Могорыщ. По твоей наводке зловили мы беглеца. — Да не, дядь, — отмахнулся я. — Я поеду. Устал и есть хочу не меньше, чем твой радар. — Тогда тебе точно ко мне, — оживился дед. — Я охотничествую чуть-чуть. Настрелял я тут перепила. Как тебе дичь-то? Нравится? Дед расплылся в улыбке. «Они у меня жареные. Вкуснятина! Проглотишь вместе с косточками. И не упирайся. Не приму я от тебя никакого отказу!» Замотал головой дед, когда понял, что хочу и отказаться. «Не обижай. Пойдем!» «Эх, ладно, дядь!» — выпрыгнул я из белки. «Пойдем глянем на твоих перепелок». Вернулся я к машине минут через двадцать. И правда были перепелки вкусные и сытные. Сторожки, продрогшие на ночном сыром воздухе, я чуть-чуть отогрелся, одежда на мне подсохла, и даже настроение улучшилось. Не помешал нам даже ночной шум элеватора, что стоял за окном сторожки. Гудели моторы, шумели зерновые конвейеры и транспортировочные агрегаты. То и дело где-то громко лязгал металл, что-то трещало. Одна беда стала мне сонливее после такого плотного ночного ужина. Да тут уж ничего не поделать, придется как-то себя развлекать по дороге до Красной. Пошел я к Белке, да привычным делом стал обходить машину по кругу, глядеть, все ли с ней так, нет ли масляных пятен под днищем, не спустили ли колеса. В общем, как обычно, когда ставлю машину где-то одну без моего надзора. Когда подходил я к ее белому Белкиному носу, то сразу нахмурился, а потом выругался матом, добавил. — Вот, зараза, найду урою. Процедил я зло, у белки были начисто разбиты фары.